и бросал их в ближайшего человека. Чесался на виду придворных, обнаженный на пояс. Когда самый знатный из присутствующих пытался помочь ему надеть ночную рубашку, он начинал бегать по комнате, перепрыгивая через мебель и заставляя всех ловить его до тех пор, пока они не начинали задыхаться. Тогда в ночной рубашке и расстегнутых бриджах Луи заводил с ним беседу, при этом ходил по комнате, а его бриджи путались вокруг его лодыжек, заставляя его волочить ноги. Никто иной, как герцог Лазанский, заставил меня осознать, насколько опасно Луи и я отдалились друг от друга. Как-то раз на вечеринке в доме принцессы Гамене Герцог появился в роскошном мундире, а на его шлеме красовалась великолепнейшее перо-цапли. Мне оно показалось очень красивым, и я, не подумав, сказала ему об этом. Уже на следующий день ко мне прибыл посыльный от принцессы де Гамене и принес мне это перо с запиской от принцессы, в которой говорилось, что герцог Лозанский просил ее умолять меня Его. Я была в смущении, так как знала, что если верну ему подарок, то этим глубоко обижу его. Тогда я решила, что один раз надену это перо, а затем спрячу его. Месье Леонар использовал это перо для украшения моей прически. И когда герцог Лазанский увидел это, его глаза засверкали от удовольствия. На следующий день он явился в мои апартаменты и попросил меня побеседовать с ним. У меня была мадам Кампан, и я согласилась принять его, как согласилась бы принять любого другого человека. Герцог сказал, что желал бы поговорить со мной наедине, если я окажу ему такую честь. Я взглянула на мадам Кампан. Она поняла этот сигнал и вышла в переднюю, оставив дверь открытой, потому что знала, что я никогда не остаюсь наедине с мужчинами. Когда она удалилась, он бросился передо мной на колени и начал целовать мои руки. Меня охватила невероятная радость. "Воскликнул он. Когда я увидел, что вы носите мой плюмаж, это был ваш ответ. Ответ который я так страстно желал получить. Вы сделали меня счастливейшим человеком на свете. «Остановитесь!» — воскликнула я. «Вы сошли с ума, месье Лазанский. Он как-то неловко поднялся на ноги. Краска сошла с его лица. И Герцог сказал, «Ваше Величество, вы были достаточно милостивы» и показали мне с помощью этого условного знак. «Вы можете идти», — отрезала я. «Но вы...» «Уходите, месье Лозанский, немедленно. Мадам Кампан, войдите сюда, пожалуйста». Она была там. Я знала это наверняка. Герцу Лозанскому оставалось только одно — поклониться... И выйти. Я сказала мадам Кампану, этот человек никогда больше не переступит моего порога. Я дрожала от страха и была одновременно рассержена и встревожена, потому что знала, что в известной степени сама виновата в случившемся, точнее, виновата мое кокетство. Надо же было быть настолько глупой, чтобы украсить этим пером свою прическу. Но почему эти люди все так природно поняли? Ведь я просто хотела немножко развлечься. Герцог Лозанский так никогда и не просил мне этого, потому что действительно испытывал ко мне сильное чувство. Что ж, ему не удалось стать моим любовником. Зато удалось стать моим врагом. Причем в те годы, когда я так нуждалась в друзьях.